Да, всё время их путешествие домой было для них состоянием сущей пытки, и они должны были вполне убедиться, что жизненный путь не всегда усыпан розами. Чем долее было сдержано волнение в груди тётушки при чужих, тем сильнее оно вылилось на них необузданным гневом, и они без вины остались во всём виноваты. Началось с того, что тётушка вынула из кармана серебряную табакерку, и нюхнула несколько щепоток французского табаку. Книжные знали тётку и почуяли что-то недоброе, но молчание продолжалось. Затем это недоброе молчание начало прерываться вздохами, знак опять неблагоприятный. Потом тихим, сдерживающим волнение голосом: "Вы совершенные ангелы", обращается к ним тётушка. "Агнцы непорочные, ведомые на заклание". Позвольте поблагодарить ваше сиятельство от полноты моего сердца. Точно, милые, утешаете вы тётушку. Это ведь ваши сердечные друзья, аристократические придворные чистокровки. Видели вы, с кем Алёша танцевал мазурку? Любуйтесь теперь судары не вашей работой, сурово не бельё, ваше рукоделие. Голос ее возвышался по мере того, как она говорила, и дрожал от гнева. Она расстегнула шубу, ей было жарко. «Любуйтесь теперь, — говорю я вам. Разве вы не видите, какая она кокетка, ветрогонка? Она собьет Алешу с пути и с дороги». Княжны молчат, зная по опыту, как бесполезно возражать тетке в такие минуты раздражения. Она, однако, продолжает после паузы. А это придворное фанаберие увозит из мазурки purse fer de zerre. Она нарошно коверкала французские слова на русский лад. Знаю я и всё понимаю. Старого воробья на микени не проведёшь. Но тётушка пробует успокоить её книжны. Успокойтесь. Вы изволите преувеличивать. Право, ничего подобного нет. Они сразу поняли, к чему относилась речь тётки. Молчите, неблагодарные, вырывается тогда уже криком из груди тётушки. Вы изменницы, вы становитесь в ряды моих врагов. Молчите, мне дурно, дурно. Одна из княжон опускает окно кареты, другая даёт тётке нюхать флакон с солями. Взглянув в окно, они с радостью увидели, что были уже в Кудряни. Значит, скоро дома. В этот вечер тётушку с трудом успокоили и уложили в постель. Она была несколько дней нездорова после бала у Кутайсовых.